Глава 30. Джоди. Второй день подряд Джоди тайно следует за Россом Лемоном от дома Росса в Эльсигундо до его офиса в Ларчмонт-Виллидж. В списке владельцев черных Понтиаков осталось два имени. Сидя в засаде возле офиса в Ларчмонте, в надежде получше разглядеть Росса, Джоди убивает время, просматривая видеозаписи Марти на своем телефоне.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 И нет мира основанного на том, во что ты веришь. Джоди просматривает запись снова и снова. Она выделяется на фоне всех остальных видео, эссе и постов в блоге. Марти выглядит огорченным, измученным. Он ерзает и не смотрит в камеру. Его голос звучит неуверенно, потрясенно, с ноткой фатализма. Джоди размышляет о словах: кто-то мог бы назвать это убийство. Он просматривает запись ещё четыре раза, поглаживая Рори, сидя в машине возле здания, где работает Росс Леммон. Затем следует за Россом обратно в Эльсигунда, и снова ему не удаётся хорошенько разглядеть парня. Джоди возвращается к Шайлу в Silver Lake около девяти вечера. Он провёл четыре с половиной часа за рулём и ещё десять часов сидел в машине, следя за домом, а потом за офисным зданием Потом снова за домом. Они едят яйца и тосты на ужин, затем Джоди спрашивает: "Ты не могла бы кое-что посмотреть, одно из видео Марти?" "Но я ведь говорила тебе, мне это тяжело." "Знаю. Прости, Шай. Я не стал бы заставлять тебя это смотреть, но у меня есть важный вопрос." Он впервые назвал ее Шай. Последняя часть частью имени была занята Марти, поэтому Джоди взял первую. Пока Шайло смотрит видео, Джоди за ней наблюдает. Её лицо каменеет. Я же говорила тебе, что не хочу это смотреть. Когда видео закончилось, Джоди спрашивает: "Есть что-то, о чём ты мне не рассказываешь? Марти был замешан в каком-то преступлении?" Или что-нибудь в этом роде? У Шайлу дрожат губы. Она хочет сдержать слезы, но больше не может. Плотина прорывается, и слезы текут. Джоди ждет объяснений. Рори прижимается к ноге Шайлу. Я сделала аборт. И все сразу встает на свои места. Настроение, интонация, метафора о жизни и смерти. Убийство, сожаление, чувство вины, духовный подтекст загробной жизни или ее отсутствие. "Прости", говорит Джоди. Он так сосредоточил все мысли на видеозаписи, оказавшейся бесполезной для его расследования, что проходит пара минут, прежде чем он думает об аборте. Если бы она не сделала аборт, они с Марти остались бы вместе. Избежал бы Марти той беды, в которую попал. Был ли Марти сейчас жив? Был бы ли все еще жив его отец, готовясь стать дедушкой. А Джоди стал бы дядей, дядя Джоди. Я беспокоюсь о тебе, Джоди. Что произойдет с тобой, когда ты выяснишь, что произошло с Марти? Если узнаешь, что он ввязался во что-то плохое, что он не просто невинная жертва, а сделал что-нибудь Шайло продолжает плакать. Джоди не знает, что ей ответить. Шайло вытирает слезы. Я иду на пробежку, говорит она. Джоди понимает, что бы ни было между ними, это не может долго продлиться. Она с ним порвет. Может, не тогда, когда вернется с пробежки, может, и не завтра, но обязательно порвет.